Глава 45. Затоптав огороды вокруг деревни Отсосовки и конфисковав все запасы сидра, дивизия расползлась на постой по дворам. Не обошлось без некоторых эксцессов, однако мародёрство было подавлено в зародыше. А недовольные гусары посажены под арест в передвижной дивизионный сортир. дивизия сёкера ожидала смертельного боя с превосходящими силами противника и терпеливо ожидала его в отсосовке с минуты на минуту по сему контр обер лейтенант кац и поручик забибулин были направлены сотни пехотинцев в дозор к старым околицам получив при этом самые суровые наказы поручика слонова при появлении неприятеля стрелять. В хате деревенского старосты, где поселился поручик Адамсон, к вечеру собралась вся олигархия в лице поручика Слонова, адъютанта Сёкера, услужливого, но хитрого палыча и молодого конвоира Серёжи из-под санатряпкина, охранявшего бочки с дивизионным сидром. Корнета Блюева сюда не позвали. Недавняя контузия отбросило его умственное развитие лет на 10 назад, и он стал заметно не в себе. Поэтому офицеры старались с ним не водиться. Расположившись за длинным и широким дубовым столом, занимавшим почти всю горницу, они хлестали отбитый у самурайцев сидр, щедро разбавляя его водкой. Палыч, адъютант полковника Сёкера, был красен лицом, и уши его пылали от постоянного желания выпить. И з редко уважаемый всеми за смекалку Палыч смахивал даже наденщика. Куда только девалась штабная выправка и срисованные с Сёкера аристократические манеры. Правда, все знали, когда сталось Палычу, как много и многих пережил он в южной Швеции. Сам предводитель и кумир офицеров полковник Сёкер лежал серьезно раненый и в то же время при смерти в небольшом сарае, стоявшем неподалеку. Он бредил, а сидевшая рядом бабка-повитуха по имени Анжелика вытирала с его губ выступавшую пену. По всем признакам было заметно, что полковник плох. Тем не менее у поручика Адамсона пили без перерыва. После шестой бутылки разговор зашёл, как обычно, о женщинах. Помню, как-то раз, это ещё при адмирале Нахимовиче было, заговорил поручик Адамсон, лениво развалившись на скамейке и закинув босые ноги на стол. Встречает меня как-то Софья, невеста прапорщика Базанова. Это когда он ещё был генералом и хотел на ней жениться. Императрица Смекнул встрепеновшийся конвоир Сережа, недослышав. Был он вспыльчив и наивен, как дитя, запросто мог дать по лицу и без всякого повода. «Это я, знаешь ли, так», — вежливо ответил поручик и нахмурился. Сережу он боялся. «Я ей, значит, говорю, мое почтение, Софья! А она мне...» «Да виделись давеча, поручик?» «Базанов куда-то поехал...» Пойдёмте что ли на синавал? Ну и понеслось. Я ей, значит, врёшь, сказал Палыч, зевая. Вру? поручик послушно мотнул головой. Всё не так было, я вспомнил. Она мне: "Здравствуйте, поручик Адамсон. А я ей: "Пойдём на синавал, порезвимся что ли?" Ну мы пошли, значит, и как понеслось? Да врёшь ведь, врёшь. настаивал невозмутимый Палыч. Вру. Согласился поручик и заплакал. Не любят меня женщины. Разве найдёшь их где? Да за что тебя любить? Тут же вскочил Серёжа, задетый, как казалось, за живое. Тебя же бить надо, по роже ногами. А дютан Палыч снисходительно улыбнулся, наблюдая за их трепотнёй. Он стащил с себя изящные, расшитые узорами портянки и завалился на пуховый диван, доставшийся ему от толстой жены сдешнего старосты. "Эй, древнавож, устало", промолвил он. Потрепавшись, все снова стали пить и были уже изрядных мёльные, когда в хату влетел бывший в дозоре гусар, это был кавалерист Стрёмов. "Тревога! Базановцы по коням!" закричал он в волнении. "Не обращайте внимания!" Гленив предложил на это поручик Адамсон. Это же кавалерист Стрёмов. Он как напьётся, так у него всегда тревога или пожар начинается, и всегда по коням. Я по себе знаю. Я сказал по коням! Снова заорал возбуждённый Стрёмов, из орта его пошла густая жёлтая пена. Конвойер Серёжа поднялся, перебирая руками по печке. нашарил валинок и хотел запустить им в гусара, но не удержал. Господа, тише ради бога, кам диво потревожим, жалобным голосом воскликнул адъютант Палыч, прислушиваясь к тяжёлому дыханию своего обожаемого командира. Никакого дыхания он, разумеется, не услышал, но спустя минуту вздохнул с облегчением. Гусар с состоном обиды вывалился обратно. Проводив его задумчивым взглядом, Адамсон решил пройтись и поискать девок. А вось ещё кто остался, а остальные стали играть в карты, но никак не могли вспомнить никаких правил, а Палыч всё время жухал. Вскоре конвоир Серёжа набил лицо поручику Слонову, которого, кстати, все не любили, а Палыч с оглушительным зёвом Повалился на свой пуховый диван и сразу же захрапел. После этого всем остальным окончательно обрытло пустое времяпровождение. Этим делом, кстати, и кончилось. Только в соседнем сарае бабка по витуха по имени Анжелика тихонько прочитала: "Господи Боже ты мой, придай сил господину полковнику. На кого же он нас оставит, Господи Боже?"